Часть шестая. Мам, я хочу съездить в Бостон, сказала Джоди. Вместе с мамой и Брайаном она была в магазине товаров для дома в поисках жалюзи и ручек для кухонных ящиков и шкафов. Брэндон был на тренировке. Брайан в последнее время не так часто видел брата. Я хочу посмотреть шесть колледжей, продолжила девушка. В пятницу у наших учителей день повышения квалификации, поэтому занятия не будет. В пятницу и субботу буду смотреть колледжи и проходить в них интервью, а в воскресенье поеду назад. Хочешь одна ехать в Бостон? С сомнением с в голосе переспросила мама. Слава богу, она не стала кричать ни за что в жизни, но я в н о с т а в и л а под сомнение способность дочери самой добраться туда. Если бы ты была с кем-нибудь, а не одна, было бы гораздо безопасней. Я бы с удовольствием поехала не одна, но Кейтлин и Николь едут на юг. Они хотят посмотреть колледж в Виргинии. Брайан подумал, что годом ранее Джоди никогда бы даже не стала спрашивать, может ли она ехать в город, не говоря о том, чтобы предложить отправиться одной. Мы с папой тоже хотели бы поехать и посмотреть, сказала мама. Но в эти выходные много дел. У Брэнда на две игры. Родители никогда не пропускали матчи или концертов, в которых участвовал хотя бы один из детей. Мам, у меня времени совсем нет, возразила Джоди. Всего через несколько месяцев надо решить, в какие колледжи я подаю документы. Брайану совершенно не улыбалась перспектива два раза за выходные наблюдать триумфы брата на спортивной площадке. К тому же он тепло относился к сестре, поэтому сказал: "Я бы с удовольствием с тобой съездил. Могу быть штурманом, сверять маршрут по карте и платить деньги на пунктах оплаты дороги. Здорово!" воскликнул а Джоди и обнял а брата. Тот смутился и отошел на шаг, чтобы между ними находилась тележка для покупок. Брайан, произнесла мама. У Брэндона две ответственные игры днем в пятницу и в субботу утром. Он твой брат-близнец, добавила она, словно он сам об этом не знал. Мам, я уже много раз видел его игры, возразил Брайан. Брэндон от меня никуда не денется. Зато в Бостоне я никогда не был. Бостон – это история, подумал он. Это Бен Франклин, Джон Адамс, Джон Хэнкок и Пол р е в е р Может, я буду учиться в колледже там и изучать историю. Он никогда в жизни не занимался долгосрочным планированием, не думал, что собирается делать в будущем. У него были планы только на ближайшее, на следующую тренировку, следующий урок и так далее. Но сейчас Брайан неожиданно представил, что можно распланировать жизнь на несколько лет вперед. На прошлой неделе, когда б р е н д о н был на тренировке. Он пошел в городскую библиотеку во взрослый отдел, чтобы посмотреть книги по истории Америки. До этого он никогда не заходил туда и чувствовал себя нарушителем. Раздел оказался огромным. Брайан даже не знал, с чего начать. Как понять, какие из тысяч книг хотелось бы прочитать? Поэтому решил просто посмотреть названия на корешках. Книги стояли в хронологическом порядке. История США начиналась с первых переселенцев, переплывших через Атлантический океан. Потом про то, как они обживались в Новой Англии, двигались на запад и север к реке Огайо и великим озерам, а дальше на юг к Миссисипи. Он вернулся домой через два часа. Никто не знал, где парень провел это время, и никто не спросил. Такого ни разу не было за все тринадцать лет жизни. Ему хотелось поблагодарить родителей, хотелось крикнуть наконец-то, как я рад, но он промолчал. Не было уверенности, что они действительно предоставили ему эту свободу. Брайан решил ничего не говорить, чтобы мать с отцом не спохватились и не запретили ему так поступать. В следующий раз он сядет в одно из удобных кресел в библиотеке, прочитает несколько параграфов из каких-нибудь книг, выберет одну и возьмет домой. Можем заехать к Джонсонам, сказала Джоди. в ы видимся с Джени. Тут позитивное настроение мамы мгновенно исчезло. На лице появилось грустное выражение. Она громко сглотнула и отметила в списке покупок галочкой то, что они еще не купили. Брайан начал становиться человеком, которым должен был стать, а вот мама никогда не сможет стать той, которой могла бы. Урон, причиненный исчезновением дочери, был слишком серьезным. Многолетняя боль не прошла бесследно. Ханна, подумал он, что же т ы с нами сделала? Дерек Виапи обожал говорить о славе. Ты вчера видел, как я выступал на передаче 2 0 2 0 х спрашивал он. Я новый модный диджей. Меня хотят нанять 172 радиостанции. Именно поэтому у меня и брали интервью, чтобы рейтинги этих станций не упали. Рив слушал Дерека и думал, что на самом деле сам может оказаться в ситуации, которую тот описывает. Но сейчас придется все тормознуть, размышлял он. Посещение родного города оставило смешанные чувства. Его удивило, что в нем ничего не изменилось. Его собственная жизнь претерпела сильные изменения, поэтому казалось, что и дома все должно быть иначе. Однако все было как раньше. Счета лежали там, где раньше. На плите стояли те же сковородки и кастрюли. Он почти забыл школу, но и в ней не было изменений. То же здание, те же коридоры, те же учителя и Дженни. Он позабыл, что ее волосы мягкие, как шелк. Забыл, что значит быть центром вселенной для другого человека. Среди студентов, пытающихся получить хорошие оценки и поднять свой рейтинг, он забыл, как это чувствовать себя любимым. р и ф был рад, что ему удалось прикрыть эту историю с фотографией Дженни на коробке молока для классного альбома. В тот вечер они сидели на диване в гостиной его дома, девушка лежала, положив голову ему на грудь. Он обнимал ее, разместив подбородок на ее голове. Как только парень чуть ослаблял объятия, Дженни обнимала его крепче, потому что хотела чувствовать себя любимой и защищенной. Она рассказала о репортере, который появился у дверей дома в день поцелуев. Хорошо, что в ту минуту его лица не было видно. Риф осознавал, что делал то же самое, что хотели сделать Тайлер и репортер. с т о я л лишь р а з н и ц й что у него получилось, а у них нет. Ему было сложно честно отвечать на ее вопросы, поэтому приходилось постоянно их обходить и лавировать. Он чувствовал себя, словно находился на улицах Бостона, одна яма за другой, одна выбоина за другой. Рив даже не мог себе позволить говорить про работу на WSK и не мог похвастаться успехами. Ему очень хотелось сказать Дженни: "Я лучший диджей на радиостанции. Люди слушают ее только ради меня." Так хотелось, чтобы она расцвела, рассмеялась своим чудесным смехом и поцеловала его до того, как закончила смеяться, чтобы радость пронзала ее до кончиков ногтей. В поезде по дороге в Бостон он принял решение остановить программу, но сейчас в студии Дерек включил песню группы Фолг и подготовил кассеты Слоун б е р н У Рива было достаточно времени, чтобы поговорить с Винни, Кэлом и Дереком. Эти люди любили беседовать, ведь на радио молчанов не держат. Сделать паузу в программе Дженни не означало, что он и д е т совсем. Ему хотелось остаться в качестве обычного диджея. Интересно, думал он, если я останусь, смогу ли я спокойно слушать Дарика? Не вырвали у него из рук микрофон, чтобы возобновить передачу. Я ведь могу и не сдержаться. Значит, надо не просто остановиться, а уйти. Бросить радио, словно курящий, который резко завязывает и выбрасывает сигареты, уйти и больше не возвращаться, больше не тусить с этими парнями и найти новых друзей. Винни произнес он и почувствовал, что в легких нет воздуха, чтобы договорить предложение до конца. Я ухожу с радио. Перестань, тебе же тут нравится. Да, но Джени н это реальный человек. Она будет не в восторге от того, что я рассказываю. Вини улыбнулся. Я так не думаю. Ты не уйдешь. Тебе нравится звук собственного голоса, нравится рейтинг, количество звонков, которое каждые неделю увеличивается. Ты подсел как наркоман. Нет, подумал р и ф Я не подсел. Я сильнее всего этого и могу контролировать ситуацию. Я больше не сделаю ни одной программы, Дженни. Музыка становилась тише. Дарик начал говорить, когда в эфире звучали последние строчки песни. Риву это очень не нравилось. Он считал, что только самоулюбленные диджеи могут себе позволить влезать в эфир, когда песня еще не закончилась. Рив точно не хотел быть таким. Дарик удивил Рива тем, что объявил следующую джени и повернул подвижную ножку микрофона в сторону ведущего. Слушатели ждали. Нет, я не буду, приказал Рив самому себе. Он подтолкнул микрофон обратно в сторону д е р е к а и вышел из студии ради Дженни. Он был горд собственным поведением, чувствовал себя сильным и добродетельным. Может, когда-нибудь р и ф выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах. По пути домой из магазина Джоди расположилась на заднем сиденье. Она предоставила Брайану место рядом с мамой, потому что ей самой надо было побыть одной. Девушка сползла по спинке сиденья, чтобы лица не было видно. Она удивилась ответу мамы, потому что не ожидала получить разрешение поехать в Бостон. Значит, ей можно рисковать, делать свой выбор и быть независимой? Риск. После исчезновения Джен никому из детей семьи Спринг не разрешали рисковать. Находившийся в Колорадо Стивен ничего не рассказывал им о своей жизни, вообще ничего. Как он себя вел? Был паинкой, не пропускал з а н я т и я спал по восемь часов в день, дружил с правильными и хорошими людьми, или шел на риск, занимался с к а й д а й в и н г о м покорял горы. Джоди надеялась на последнее. Как и у всех остальных, у нее были рыжие волосы, но в отличие от волос Дженни, ее были тонкими и прямыми, поэтому стрижки девушка предпочитала короткие. Если она будет учиться в колледже в Бостоне, наверное, покрасит их в синий цвет, виски с б р е е т Сделает себе много дырок в ушах и пирсинг? Будет пугать людей рядом с которыми сядет в общественном транспорте? А может и не будет? Может начнет носить длинные черные юбки и бусы из стекляруса, или станет кататься по улицам города на роликовых коньках в черной косухе с банданой вокруг шеи? Чего бы я хотела добиться в этой жизни, если сейчас появляется возможность выбора? Думала она. Не хочу иметь семью, не хочу заводить детей. Не хочу бояться, что они потеряются. Я хочу много денег, прислугу, людей, которым буду приказывать, и личный самолет. Хочу путешествовать и носить красивую одежду в следующей жизни, после того как покрашу волосы в синий. Джоди была счастлива, и в голове крутилась только одна мысль: наконец-то. Было холодно, но Риву нравилась подобная погода. Он вышел на улицу в рубашке с короткими рукавами. п р о х л а д а п р и я т н о щ е к о т а л а руки ниже локтя. Он часто репетировал следующую программу в темноте, когда вокруг были люди, не получалось концентрироваться. Он не мог даже мысленно настроиться и начать продумывать текст. В одиночестве в темноте можно было это делать беззвучно, шевеля губами или ш е п ч а отдельные фразы. С этим надо завязывать, подумал он. Я делаю это ради Дженни. И даже не могу ей рассказать, не могу похвастаться, какой я молодец. Глупо идти на какие-либо жертвы, если о них нельзя рассказать тому, ради кого на них идешь. Здание научного факультета располагалось рядом с административным зданием. Мимо Рива прошел его преподаватель физики. Добрый вечер, профессор Брукнер. Неожиданно он услышал ответ: Привет, Рив. На лекции ходило пятьсот студентов. В лабораториях работы студентов руководили лаборанты, а контрольные проверяли аспиранты. Удивительно, что тот знал Риву по имени. Сегодня у тебя новый эпизод Джени? – спросил Брукнер и добавил: – Нам с женой очень нравится твоя передача. Неужели его слушают взрослые, профессора? Эта новость его приятно удивила. Вы слушаете студенческую радиостанцию? – не сдержался Рив. Мы готовы потерпеть, когда играют Visionary Assassins, чтобы послушать эпизод Дженни. Должен признаться, мне не все понятно. Я надеюсь, рано или поздно ты объяснишь, как все произошло. Супруга даже отметила в календаре дни, когда идет твоя программа. Значит, план сработал. Эпизоды не представляли историю в хронологическом порядке, но тем не менее зацепили аудиторию. Сделаю еще одну, подумал р и ф и потом звяжу. Я же должен объяснить слушателям, как именно произошло похищение, и после этого точно остановлюсь. Брукнер похлопал его по плечу. Если бы ты проявлял такое жервение в физике, произнес о н д р у ж с к и м тоном, но не закончил фразу. Рив почувствовал, что замерз. Настроение было прекрасным, сомнения исчезли. Он лишь подумал, что завяжет и этого оказалось вполне достаточно.